Я ожидала и даже надеялась на то, что Айша не станет дожидаться меня около дверей обеденного зала и поторопится уйти. Говоря откровенно, я не имела ни малейшего желания общаться с этой девушкой, которая, судя по всему, имела серьезные проблемы в воспитании. И я была уверена, что без проблем найду обратную дорогу в покое Феллона. Но моим чаянием было не суждено сбыться. Когда я вышла из обеденного зала, то с немалым огорчением увидела Айшу, которая терпеливо дожидалась меня. Быстрая злая усмешка проскользнула по разбитым и уже начавшим опухать губам девушки когда она увидела меня. Но Айша ничего не сказала. Лишь многозначительно поманила меня указательным пальцем. Затем круто развернулась на каблуках и неторопливо отправилась прочь по коридору. Я с сомнением покачала головой. Странно. Мне казалось, что комната Феллона расположена в другой стороне. Затем глянула на закрытую дверь обеденного зала. Может быть, стоит вежливо постучать и попросить себе в сопровождающие другого человека? Того же Винлана, к примеру, который помогал Айше встать. Если честно, этот мужчина вызывал вам не больше доверия, чем дочка хозяина замка. Между тем Айша остановилась, видимо, сообразив, что я не тороплюсь последовать за ней. Раздраженно посмотрела на меня через плечо, зло сверкнула глазами. «Не повезешь сама, пожалеешь», — сухо предупредила она. «И сильно». «А если пойду, то пожалею еще сильнее?» Не удержалась я от вполне понятной иронии. «Будет зависеть от твоего поведения». Айша равнодушно пожала плечами. «Я просто хочу поговорить и понять, что за девку приволок мой брат в замок. Если честно ответишь на мои вопросы, то не трону. Больно надо от тебя руки марать. Отправишься обратно греть постель моему братцу и углажать его». Начнешь хитрить и изворачиваться, получишь по полной. Ясно? Я еще раз посмотрела на дверь, за которой остался Феллон. Пожалуй, идея вернуться начинает нравиться мне все больше и больше. Хочешь спрятаться за спиной Феллона? Айша презрительно ухмыльнулась, без особых проблем разгадав мой взгляд. Рискни, давай. Только учти. Мой отец не любит, когда мешают его беседе. И не любит куда сильнее, чем когда кто-нибудь лезет к нему в тарелку, после чего, поморщившись, притронулась к губам. Что мне оставалось делать? Я, конечно, могла бы вернуться прочь по коридору с диким воплем ужаса, но не сомневалась, что Айша без проблем догонит меня. Пусть она еще не оборотень в полном смысле этого слова, но выносливость у нее явно выше, чем у обычного человека. Полагаю, скорость передвижения тоже многократно превосходит мою. Тяжело вздохнув, я кивнула, показав тем самым, что принимаю условия Айши. И покорно пошла за ней, когда девушка вновь развернулась и неторопливо отправилась прочь по коридору от обеденного зала. Остается надеяться, что Феллона достаточно хорошо знает характер своей сестры и не оставит меня в беде. Хотя, признаюсь, в этом есть некая извращенная ирония судьбы. Ждать защиты от человека, который настолько мерзко поступил со мной. Вопреки моим ожиданиям, идти пришлось достаточно долго. Пожалуй, теперь я точно не найду обратной дороги без посторонней помощи, поскольку вскоре запуталась в обилии поворотов, подъемов и проходных комнат, похожих друг на друга, как две капли воды. Но, наконец, Айша остановилась около одной из дверей, которая, на первый взгляд, ничем не отличалась от множества предыдущих. Я удивленно хмыкнула, заметив, что здесь, снаружи, тоже имеется засов. Интересно, Интересно. такое чувство... Будто любые покои в этом замке можно при желании превратить в темницу, заперев их обитателей. Зачем это сделано?» Айша легко прикоснулась ладонью к ней, и потемневшая от времени древесина неярко засветилась зеленоватым огнем. Почти сразу раздался неприятный скрежет металла, будто кто-то изнутри отодвинул массивный засов. И дверь пригласительно распахнулась перед нами. «Проходи», — приказала Айша, посторонившись и пропуская меня вперед. Я опять хмыкнула, на сей раз с огорчением. Если бы девушка зашла в комнату передо мной, то, пожалуй, я бы могла захлопнуть дверь и задвинуть засов. Вряд ли бы тогда она выбралась из покоя самостоятельно. Да, мой поступок не улучшил бы наши отношения, но я очень сомневаюсь, что Айша пригласила меня с целью поболтать по-дружески. Быстрее! Раздраженная моей заминкой, Айша с силой вцепилась мне в руку и буквально швырнула через порог. Я по инерции прибежала несколько шагов, прежде чем остановилась. Покачала головой. А ведь девушка их прям сильнее, чем кажется. Возможно, она и не оборотень. Но кровь Виера и Александра, текущая в ее жилах, дает ей определенные преимущества перед обычными людьми. Позади меня раздался звук задвигаемого засова. Я обреченно вздохнула. Ну вот и все. Птичка попала в лапки кошки. Остается только надеяться, что меня не будут мучить слишком долго и слишком больно. «Тебя вообще не будут мучить!» – неожиданно заверил меня приятный юношеский голос. Я удивленно посмотрела в ту сторону, откуда он раздался. Скинула брови, увидев уже знакомого темноволосого симпатичного парня, вальяжно развалившегося в глубоком удобном кресле. Помнится, он присутствовал на так называемом семейном совете. Правда, не проронил тогда и слова. «Мой недолгий опыт пребывания в этом замке заставил убедиться в верности пословице, что молчание — золото!» Незнакомец усмехнулся, правда, улыбка тут же умерла на его губах. Он лениво привстал и отвесил мне легкий поклон, обронив «Вентер Клинк, к твоим услугам, марика После чего тут же бухнулся обратно. «Очень приятно!» — пробормотала я, отчаянно пытаясь вспомнить, слышал ли он мое имя прежде. «По-моему, нет» на семейном совете Феллон не представил меня отцу. Впрочем, тот и не желал знать мое имя. Полагаю, он бы не имел ничего против, если бы я так и осталась для него безымянной девицей, которую его сын по ошибке притащил к себе в замок, а потом выкинул прочь. А на завтраке Вентор не присутствовал. «Я знаю все о тебе, марика Вентор осторожно улыбнулся, но его глаза по-прежнему оставались ледяными. «Потому что, в отличие от Айши...» Я истинный представитель рода Клинга, прозвучало в моей голове завершение его фразы. Я посмотрела на девушку, которая отошла к столику с напитками и там сосредоточенно смешивала себе что-то в высоком хрустальном бокале. Вентер, надеюсь, ты не разговариваешь с ней мысленно? Почувствовав мой взгляд, спросила Айша, не отрываясь от своего занятия: "Помнишь, что ты мне обещал?" Вентер, глядя мне прямо в глаза, Многозначительно подмигнул и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Даже не думал!» — ответил он, и на дне его серых глаз заплясали смешинки. «Хорошо!» — процедила Айша и аккуратно подняла бокал, заполненный доверху вязкой багрово-черной жидкостью. Пригубила его и расплылась в глаженной улыбке. Я невольно передернула плечами, вспомнив сырое сердце на блюде перед ее отцом, Виером Александром. Такое чувство, будто в этом коктейле немалую долю занимает кровь. На данное обстоятельство указывал тяжелый металлический запах, который пополз в этот момент по комнате. И ты права. Я с сомнением покосилась на безмятежно улыбающегося Вентора, который спокойно наблюдал за действиями Айши. Ничего не понимаю. Получается, он обманывает ее? Ведет со мной мысленный диалог, хотя обещал не делать этого. Почему «Желает таким образом показать, что не одобряет действия девушки?» «Скорее желает показать, что я играю на своей стороне!» «Не хочешь попробовать?» Спросила у Вентера Айша, сделав второй глубокий глоток из бокала. «Нет, спасибо!» Тот с едва заметной гримоса отвращения покачал головой. «А зря!» Айша довольно облизнулась. «Кровь приотменная!» «Полагаю, еще сегодня утром этот олень бегал по лесу и наслаждался жизнью!» «Олень!» Я почувствовала мгновенное облегчение. Она пьет кровь оленя. Ну что ж, это не так страшно. Хотя по-прежнему очень отвратительно. А то на какой-то миг я подумала, будто... И я вздрогнула, запретив себе развивать эту мысль. Хотя после столь недолгого знакомства с родом Клинк, я бы не особенно удивилась, узнав, что Айша пьет кровь невинного младенца. Тухлятина! Презрительно обронил Вентер, продолжая с нескрываемым любопытством следить за моей реакцией. Это все равно тухлятина, даже если с момента смерти несчастного животного прошло лишь несколько часов. Я предпочитаю лишь горячую кровь, ту, которая сердце жертвы само гонит тебе в пасть. Помолчал немного и издевательски добавил. Впрочем, тебе все равно не понять. Лицо Айше передернуло быстрая болезненная гримаса. Ей явно не понравились слова юноши, а скорее снисходительно сочувствующий тон которым они были произнесены. вентер словно насмехался над нею. Он пытался унизить девушку своей демонстративной жалостью. И, судя по всему, ему это прекрасно удалось. Недопитый бокал полетел прямо в Вентора. Тот не повел и бровью, хотя Айша почти попала в него. Со звоном разбился о стену за его спиной, усеяв все вокруг сверкающими осколками хрусталя и заляпав пол неаккуратными брызгами алого. «Не забывайся!» прошипела Айша, сжав кулаки. «Ты в нашей семье всего два года, а я...» «А тебя даже собственный отец не считает одной из клингов», перебил ее Вентер. и смею напомнить, что сам я не рвался присоединиться к вашей стае. Меня заставили». «Да ты! Ты!» Айша побледнела от гнева, выпрямилась и топнула ногой. «Ты байстрюк! Вот ты кто, грязный выродок!» А ты, стала быть, рождена в законном браке?» — перебил ее Вентер. «Или, может быть, твои братцы могут похвастаться подобным? Насколько мне известно, веер александр ни разу не был женат!» Подался вперед, неотрывно глядя на разъяренную девушку, и вкратчиво добавил. «По крайней мере, я знаю, кем была моя мать. Помню ее внешность и не забыл имя. А ты можешь похвастаться тем же?» На какой-то миг Мне показалось, что Айша сейчас кинется на него, намертво вцепится зубами в горло и будет терзать до тех пор, пока обидчик не умрет. Вот тогда-то она сполна и насладится вкусом горячей крови, которую сердце жертвы само гонит в пасть хищнику. Айша даже покачнулась вперед, и я испуганно попятилась, не желая вставать между этими двумя в предполагаемой драке. Однако Вентер по-прежнему спокойно восседал в кресле, как будто не чувствовал нависшей над своей головой угрозы. «Остынь, Айша!» — снисходительно посоветовал он сбешенной девушке. «Или мне преподать тебе такой же урок, что ты получила сегодня от своего отца? Твое упорство, с которым ты раз за разом наступаешь на одни и те же грабли, заставляет задуматься о том, что тебе нравится получать побои?» К моему изумлению, это высказывание подействовало на Айшу словно ведро ледяной воды, вылитое на голову. Она вдруг растерянно моргнула, словно приходя в себя и напряжение, до предела скустившееся было в комнате, начало медленно рассеиваться. — Прости, — пробормотала она. — Прости, я погорячилась. — Лучше убери то, что натворила, — холодно посоветовал ей Вентер и кивком указал на осколки бокала на полу. Я думала, что это приведет к новому витку скандала, но Айша лишь послушно склонила голову и отправилась в смежную комнату, видимо, в поисках подходящей тряпки. Как только она ушла, Я вскинулась было, желая задать вентору несколько вопросов, но тот покачал головой и приложил указательный палец к своим губам, запрещая мне говорить. «Не здесь и не сейчас», — прозвучало в моей голове. «Айша, конечно, далеко до истинного оборотня, но слышит она прекрасно». Я покорно кивнула. «Ага. Стало быть, вентор все-таки ведет какую-то свою игру, как и сказал вначале, раз не хочет говорить со мной при Айше. Интересно, какую именно?» Если честно, пока Вентер нравился мне куда больше всех остальных из рода Клинк. В нем не чувствовалось злости Айши. Он не смотрел на меня словно на пустое место, как и Вьер Александр. Про Фелона и про то, как он обошелся со мной, даже вспоминать не хочется. Хотя, пожалуй, еще Норберг из этой безумной семейки более-менее ничего. Поверь, в некотором отношении мой дядя Норберг еще страшнее моего деда Александра. Тут же раздалось в моей голове. «Дядя Норберг? Дед Александр?» И я беззвучно ахнула, осознав, что передо мной сын Феллона. «Ого!» Но он совершенно на него не похож. Феллон светловолосый и зеленоглазый, Вентер темноволосый и сероглазый. «И я пошел в мать!» – прозвучала горделивая. «К своему величайшему счастью!» «Как много я еще хотела спросить у Вентера!» но тот едва заметно покачал головой. И вовремя. В комнату вернулась Айша, в руках которой была какая-то кружевная тряпка. Приглядевшись, я поняла, что для этих целей она использовала ночную сорочку из очень дорогой материи. Но, нисколько не смущаясь, девушка отошла к стене и принялась убирать последствия своей вспышки ярости. — александр опять бил тебя? — просил Вентер, глазами показав мне на кресло, стоящее напротив. Я послушно опустилась в него, с интересом слушая разговор между этой парочкой. «Да», — глухо ответила Айша. «Зачем ты постоянно лезешь на рожон?» — полюбопытствовал Вентер, легонько постукивая пальцами по своему колену. «Лезешь и каждый раз получаешь. Тебе ведь это не нравится. Тогда зачем? Или надеешься, что однажды Вейер Александр простит тебе твою дерзость? Я пытаюсь доказать ему, что не боюсь» проговорила Айша со злостью, возя тряпкой по полу. «Не боюсь его! И буду вести себя так, как сочту нужным!» Я прикусила губу, удерживая себя от какого-либо замечания. «По-моему, в итоге столь своеобразной уборки Айша делает лишь хуже. Теперь светлый ковер выглядит, как будто на нем, по крайней мере, зарезали какое-то мелкое животное, а потом размазали кровь». «Ну и глупо», — обронил Вентер. «На твоем месте я бы не высовывался, Айша!» Чем чаще ты показываешься на глаза отцу, тем больше раздражаешь его своей сутью. Ты человек, Айша. Я знаю, как сильно тебя это ранит. Но данного факта не изменить. Люди всегда были для Виера и Александра существами второго сорта. Пока он терпит твои выходки, потому что в твоих жилах течет кровь рода Клинк. Но рано или поздно его терпение иссякнет. Твоя неуравновешенность и иррациональные поступки ставят под угрозу существование рода виера Алисандр вполне может решить, что ты его лишняя головная боль. Не мне тебе говорить, насколько радикально он предпочитает решать проблемы подобного толка». И Вентерс сделал красноречивый жест руками, будто сворачивал кому-то шею. «Я украдкой поежилась». «Неужели Вейер Алисандр способен убить собственную дочь?» «Он так не поступит со мной», — возразила Айша. Правда, увы, уверенности в ее голосе не было. «Да неужели?» издевательски переспросил Вентер. «Я бы с превеликим удовольствием поспорил с тобой, но боюсь, ты так рьяно ринишься опровергать мои слова, что это приведет к твоей смерти. Мертвый ты будешь мне бесполезным «А ты мне и живой не особенно нужен!» Ожидаемо огрызнулась Айша и раздраженно отшвырнула тряпку в сторону. Поднялась с колен, видимо, посчитав уборку завершенной, и с отчетливым хрустом прогнулась в пояснице, после чего уперла кулаки в бока. Посмотрела на меня и с кривой ухмылкой поинтересовалась. «Ну? И когда мы начнем ее пытать?» «Пытать?» Во моментально пересохло от волнения. Я с такой силой вцепилась в подлокотники, что от напряжения заныли и побелели костяшки. С немой мольбой уставилась на Вентера. «Неужели он поддержит забаву жестокой девчонки и примется мучить меня? Но я же не сделала ему ничего дурного!» В серых глазах Вентера промелькнуло какое-то чувство, более всего напоминающее сочувствие. Странно. Я была почти уверена, что Вентеру по какой-то причине жалко меня. Но эта эмоция тут же уступила место спокойному, холодному равнодушию, оставив меня теряться в сомнениях. Было ли это на самом деле или лишь привиделось мне? «А зачем ты хочешь пытать Марику?» Ровным голосом поинтересовался Вентер, продолжая разглядывать меня с ледяной сосредоточенностью хищника перед решающим смертельным броском. — Ну как? — Айша растерялась, словно не ожидала подобного вопроса. — Она же спит с Феллоном, твоим отцом! — Полагаешь, Марика разделила постель с моим отцом по доброй воле? — полюбопытствовал Вентер, не сводя с меня глаз. И я недовольно передернула плечами. Если честно, чувствовала я себя несколько унижена. Они обсуждали настолько личный вопрос спокойно, «Будто вообще не считали меня человеком. А между а прочим, речь идет именно обо мне. обо мне». «Да какая разница?» — фыркнула Айша. «По доброй воле или не по доброй? Суть одна. Она кувыркалась с твоим отцом и получила от этого свою долю наслаждения. Разве ты не хочешь ее проучить?» «Если честно, не особо», — заметил Вентер. «Я беззвучно перевела дыхание от облегчения. А этот Ай, юноша это нравится мне все больше и больше». больше. «Но интересно, почему Айша меня настолько ненавидит? Ишь что пытать меня захотела. Что я ей дурного сделала?» «Право слово. Если бы я вздумал пытать всех любовниц своего отца, то у меня ни на что иное больше не осталось бы времени», продолжил тем временем вентер «Только и знай, что выслеживай его избранниц. Как будто у меня других проблем мало, чем тратить свою жизнь на слежку за отцом». Но меня занимает вопрос, почему ты, Айша, так близко к сердцу восприняла появление в замке марики «Потому что прежде Феллон не тащил сюда свои подстилки!» Тут же отбарабанила Айша, как будто была готова к подобному и заранее отрепетировала свой ответ. «И я хочу, чтобы так было и впредь! А для этого ему надлежит продемонстрировать всю недопустимость его поведения!» «Запытав девицу, которую без того насильно сюда привезли», — насмешливо перебил ее Вентер, — «замечательное решение проблемы! Если тебе не нравится поведение фелона то ты должна сказать об этом ему, а не отыгрываться на той, кто заведомо слабее тебя!» Глубокая вертикальная морщина разломила переносицу Айши. Ей не понравились слова Вентера, но она не знала, как ему возразить. Я с чуть большей теплотой посмотрела на юношу и осмелилась на легкую благодарную улыбку. Но тот словно не заметил этого, продолжая рассматривать меня с отстраненным интересом равнодушного исследователя. — Я знаю, почему ты так бесишься, — сказал он, обращаясь по всей видимости к Кайше, но по-прежнему глядя на меня. — Сколько лет ты безответно влюблена в Феллона? — Что? Девушка задохнулась от возмущения. Ее лицо сначала стало багрово-пунцовым, потом так же стремительно побледнело. Она покачнулась было по направлению к Вентору, недвусмысленно сжав кулаки, и я затаила дыхание. — Ох, как бы сейчас драки не случилось! Но почти сразу Айша одумалась, остановилась и прошипела, рассерженно сверкая глазами. — Не твое дело, выродок! — На колу мочала, начинай сначала. Вентер сочувственно зацокал языком. «Милая моя!» «Ты повторяешься в оскорблениях?» «Прежде чем называть меня выродком, подумай о том, кем являешься ты!» «Ты ошибка природы, Айша!» «Беззубая шавка, по иронии судьбы и богов, родившаяся в стае прирожденных хищников!» «Все, что ты можешь, это тявкать в бессильной злобе на тех, кто сильнее и удачливее тебя!» Вентер говорил все это спокойно и даже сочувственно, Но Айша вздрагивала от каждой фразы, будто он бил ее наотмашь. Я удивленно наблюдала за ней. Зачем она все это выслушивает? На ее месте я бы уже развернулась и убежала куда подальше. Почему она позволяет с собой так обращаться? А знаешь, в чем заключается самое забавное? Чуть понизив голос, спросил Вентер. Мой отец прекрасно осведомлен о твоих чувствах. Он ведь менталист. Впрочем, как любой представитель рода Клинк. — Естественно, я не беру в расчет тебя. И его твои чувства даже не забавляют, раздражают сверх всякой меры. Ты для него надоеда. Маленькая заноза, на которую до поры до времени не обращают внимания, но при любом удобном случае выдернут и выбросят прочь. По всей видимости, это послужило последней каплей в чаше терпения Айши. Она неожиданно всхлипнула, круто развернулась на каблуках и бросилась прочь, не разбирая особо дороги. Хлопнула, закрывшись, дверь, и мы с Вентером остались наедине. «Зачем?» — потрясенно спросила я. «Зачем вы все это сказали ей? Это было слишком жестоко». «Слишком жестоко?» — Вентер равнодушно пожал плечами. «А то, что она предложила пытать тебя, не слишком жестоко?» «Нет, но...» — растерянно залепетала я. «Полагаешь, Айша лишь пошутила?» — не дал мне договорить Вентер. «О, нет!» Она бы с величайшим удовольствием привела свое намерение в жизнь. Конечно, до смерти бы не замучила, испугалась бы наказания от Феллона. Но пару ногтей тебе бы без особых сожалений и моральных терзаний выдернула. Кстати, это была ее идея — улучшить удобный момент, подкараулить тебя где-нибудь, запугать и привести сюда. Она так решила еще вчера, после семейного совета». И я понял, что переубедить ее все равно не сумею. Поэтому сделал вид, будто согласен принять участие в так называемой забаве. Хмыкнул и добавил с немалой долей горького сарказма. Я ведь, как и Айша, тоже отщепенец в семье. До сегодняшнего дня это заставляло нас держаться вместе. Ну, точнее, это она липла ко мне. А я милостиво не обращал на это внимания, поскольку мне было жалко девочку» но я переменил свое мнение после того как вчера она на полном серьезе рассказала мне о желании заманить тебя в ловушку и поиздеваться в сласть. — ну почему рассказанное никак не укладывалось в моей голове аша хотела пытать меня я ведь не сделала ей ничего дурного женская ревность страшная штука губы вентора дрогнули в кривой усмешке куда проще приписать свои беды новой избране своего возлюбленного чем понять, что именно он и никто иной виновен в таком развитии событий. Но Феллон — ее брат, — приглушенно взвыла я, мысленно прикинув запутанные родственные связи вроде Клинк. Пусть не родной пусть единокровный, но все же, как такое может быть? Ведь половина крови в их жилах общая. Любовь — зла, — хладнокровно парировал Вентер. К тому же не стоит забывать, что представители рода Клинк — звери и это отнюдь не фигуральное выражение. Они – животные, которые прежде всего думают о собственном наслаждении и благе. Знаешь, анекдот, когда старушка недоумевает, почему у ее кошки каждый год рождаются котята? Мол, на улицу никогда не выходит, а кот, что живет рядом – это же ее брат. Как вы могли такое подумать? Я обескураженно промолчала, не зная, что сказать в ответ. Если, Если все это все правда... правда то мне даже противно думать об этом. Фу! Такое чувство, будто я извалялась в грязи. Да. Я вполне понимаю твои эмоции, проникновенно сказал Вентер, пристально вглядываясь в мое лицо. Тебе все это не нравится. Более того, ты считаешь это несусветной мерзостью и пошлостью. Что ж, я вполне разделяю твое мнение. Представители рода Клинк – те еще уроды. «Прости за грубое выражение, но другого определения у меня для них нет». «Вы ведь тоже относитесь к клингам?» — осмелилась я напомнить. «Я в курсе», — сухо отозвался Вентор. «И поверь, это никак не изменяет моего мнения о том, что этот рот надлежит стереть с лика земли». П «Понятно», — пробормотала я и тоскливо покосилась на дверь, как никогда мечтая уйти. «Нет». Не дано мне понять запутанных взаимоотношений в этом семействе. Такое чувство, будто тут все ненавидят всех. Пожалуй, только чувства Феллона к Норбергу можно назвать более-менее нормальными, братскими. А так не замок, а самая настоящая банка с пауками. Как же хочется поскорее вернуться домой и навсегда забыть об этом кошмаре. Да, я тоже больше всего на свете мечтаю выбраться из этого проклятого места и забыть о том, кем я являюсь. Тоскливо протянул вентер Я удивленно взглянула на него. Неужели я говорила вслух? Ах да. Да, да, да. Он ведь Он тоже умеет читать мысли, как и все мире, представители этого загадочного семейства оборотней. Интересно, а каков у него второй облик? Ну, я, конечно, не снежный барс, как мой отец, ответил вентер Но тоже из этой породы. Лесной кот. Серый и незаметный в чаще. Первый в схватку не вступаю, но при необходимости биться буду до последней капли крови. — Очень мило, — проговорила я. — Надо же, всего сутки назад я и не подозревала о существовании оборотней. А сейчас не вижу в подобных откровениях ничего странного или невозможного. Все-таки человек ко всему привыкает. Но интересно, что вентору нужно от меня? — Как я уже сказала, это было идеей Айши привести тебя сюда, — отозвался Вентер. Мне пришлось принять в этом участие, иначе она бы знатно поиздевалась над тобой». «То есть вы ничего не желаете мне сказать и ничего не сделаете со мной?» – недоверчиво переспросила я. «Все, что хотел, я уже увидел в твоих мыслях», – Вентер покачал головой. «Как я и предполагал, мой отец насильно привез тебя в замок, и ты не питаешь к нему теплых чувств. Что ж, я искренне надеюсь, что тебе удастся вырваться и вернуться к обычной жизни». Сделал паузу и зловеще добавил. «Хотя я сомневаюсь, что мой отец так просто отпустит тебя». Мое сердце от столь жестоких слов замерло, пропустив удар, а затем зачастило вдвое, а то и втрое быстрее обыкновенного. «Почему?» Замиранием сердца переспросила я. «Зачем ему оставлять меня? Вы же сами сказали, что у него нет недостатка в женском внимании». Но ни одна из избранниц до сего момента не желала так сильно избавиться от его общества, — с ухмылкой проговорил Вентер. — Я неплохо изучил за два года характер Феллона. Поэтому более чем уверен, что сейчас он в настоящем бешенстве из-за твоего упрямства и нежелания признать себя его законной добычей. — Как так? Какая-то сопливая девчонка смеет сопротивляться его обаянию и притягательности? — Да он из шкуры вон выпрыгнет, но сделает все, лишь бы ты влюбилась в него. И вот тогда он с чистой совестью вышвырнет тебя прочь из своей жизни. — Но Норберг обещал, — неуверенно возразила я. — Ты всерьез считаешь, что Норбергу до тебя есть какое-то дело? Вентер презрительно фыркнул. — Сейчас, когда грядет настоящая война. Его пытались убить, и лишь каким-то чудом он выжил. Да, мой дядя безусловно благодарен тебе за то, что ты не прошла мимо и поделилась с ним кровью. Но он наверняка считает, что полностью отдал тебе долг, позволив остаться в замке и не вернув в родную деревню, где бы тебя ждала верная смерть от его преследователей. Жизнь за жизнь, и выквиты Поэтому не жди от него слишком многого. И в любом случае, ты значишь для него сто крат меньше, чем Феллон. Поэтому мой отец будет держать тебя здесь столько, сколько посчитает нужным. И делать с тобой то, что захочет». Тебе остается лишь молиться, чтобы он как можно скорее потерял к тебе свой интерес. да После разговора с Норбергом я была настроена более оптимистично. Неужели мое пребывание в замке может затянуться на неопределенный срок? Не хотелось бы, если честно. Мне не нравится здесь. Очень не нравится. И я беспокоюсь за родителей и Генриха. Как они там? Наверняка с ума сходят от переживаний. Или же, что еще страшнее... «Вдруг загадочные враги Норберга добрались и до моей семьи». Ох, о таком развитии событий не хочется даже думать. Вендер тоже не торопился прервать затянувшуюся паузу. Он сидел, расслабленно откинувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу. Поза полного скрытого превосходства и уверенности. «Ну, конечно, это не он попал в западню, из которой нет выхода. Наверняка ему плевать на мои переживания. Но все равно, я должна быть ему благодарна. За то, что он не дал Айше завершить свое подлое начинание и не позволил ей в поиздеваться надо мной. — Понятно. Упавшим голосом пробормотала я и встала. — Вряд ли имеет смысл оставаться здесь. В любой момент может вернуться Айша. Будет лучше, если к тому моменту я вернусь в покое фелона И ты так просто отправишься в комнату моего отца? — нарочито удивился Вендер. — После всего, что я тебе рассказал... А что мне остается делать? С неожиданной злостью вдруг рявкнула я. Ты сам сказал, что я лишь сопливая девчонка, пылинка, угодившая между двух жерновов. Бежать мне некуда. Как ни крути, но замок — самое безопасное для меня сейчас место. Мне остается лишь ждать, когда твой отец наиграется и оставит меня в покое. — То есть ты решила просто плыть по течению? — резюмировал Вентер, ни капли не рассердившись на меня за то, что я так резко оставила вежливый тон. «А что мне еще делать?» — взвыла я. «Бороться? Бежать? Скажи, если такой умный? Я просто хочу выжить, выжить и вернуться домой как можно быстрее, а затем, клянусь, я сделаю все мыслимое, лишь бы забыть дни, проведенные в этом проклятом месте. Если Норберг забудет про свое обещание стереть мне память!» Задыхаясь от избытка нахлынувших чувств, я замолчала. Тишина, воцарившаяся после моего крика в комнате, показалась мне настолько оглушительной, что зазвенела в ушах. Вентер смотрел на меня, улыбаясь. И впервые за все время разговора он выглядел по-настоящему довольным, как будто его весьма обрадовал мой всплеск эмоций. — Ты... ты в самом деле не любишь моего отца? — спросил он. — Ты в этом еще сомневаешься? — раздраженно фыркнула я. — Я его ненавижу. Он взял меня силой. Держит в замке против воли. Да я мечтаю о том миге, когда я вырвусь отсюда и никогда больше его не увижу. Ну что же, <по пожалуй, я в силах помочь тебе, <по задумчиво протянул Вендер. <по> Честно говоря, мои чувства к отцу тяжело назвать теплыми. Но это слишком долгая и болезненная для меня история, поэтому не стану отнимать у тебя времени. Поверь. Я буду искренне счастлив, если мой отец получит по заслугам. Нет, смерти я ему не желаю. Но хорошенько проучить его не помешает. Я недоверчиво смотрела на Вентора, ожидая продолжения. Он предлагает мне помощь? Но Феллон узнает про наш разговор сразу же, как увидит меня. То бишь поймет, что его сын затеял какую-то самостоятельную игру. Об этом не беспокойся, ответил Вентор на мои встревоженные мысли. Я научу тебя, как провести его. Есть один трюк, который поможет тебе скрыть свои мысли от него. Конечно, от полного сканирования он не спасет, но Фиолан слишком самоуверен, как, впрочем, и любой из рода Клинк. Ему и в голову не придет, что у тебя появились от него какие-нибудь секреты. — А если что-нибудь пойдет не так? — боязливо полюбопытствовала я. Говоря откровенно, я не имела ни малейшего желания участвовать в каких-либо интригах. Тут бы не до жиру, быть бы живо». Улыбка Вентора стала шире. Он, в свою очередь, тоже поднялся из кресла. Одним быстрым размытым движением преодолел разделяющее нас расстояние, и я неожиданно обнаружила, что он крепко схватил меня за руки, словно опасался, что я могу сбежать. «Не бойся, Марико!» — кратчево прошептал он. «Ничего не бойся, клянусь. Я не такой, как мои ненаглядные родственнички». Я не предам тебя и помогу как можно быстрее вернуться к жениху и родным. Я смотрела в его глаза и отчаянно хотела поверить. Мне так нужен хотя бы один союзник в этом безумно опасном месте.